Глава 4. Эпилептики и преступники. 1. Один из важнейших вопросов, наполовину лишь разрешенный на Римском Конгрессе, вопрос о совместности эпилепсии с врожденной преступностью, в настоящее время разработан более полно в исследованиях Вейга, Пинера, Брунати, Моро, Гонсалеса, Танина, Лукаса и моих исследованиях. Ряд случаев скрытой эпилепсии при почти полном сохранении сознания пополнен генеалогическими исследованиями семейств страдавших эпилепсией вследствие родства с преступниками, чахоточными и престарелыми родителями. Сюда следует отнести новые работы Вентурии по вопросу о приходящем помешательстве Крафт-Эббинга, о половой психопатии, которые, как мы доказали, часто приближаются по перемежаемости к амнезии эпилептиков. Сходство преступников с эпилептиками замечается также в позднем появлении седых волос и плешивости, в одинаковости молекулярного обмена. Это сходство дополняется статистикой, указывающей, что среди преступников насчитывается по Алонже 14%, по Моро 12%, а по Россе 33% конвульсивных эпилептиков. И эпилептикам и преступникам свойственны: стремление к бродяжничеству, бесстыдство, лень, хвостовство совершённым преступлением, графомания, жаргон, татуировка, притворство, слабохарактерность, моментальная раздражительность, мания величия, быстрая смена чувств и мыслей, трусость, та же неравномерность в развитии по сравнению с нормальными людьми. тоже в счастливе наклонность к противоречиям, приувеличению, болезненная раздражительность, дурной характер, причудливость и раздражительность. И сам, и вместе с моим товарищем Фиджерио я наблюдал, что во время грозы, когда у эпилептиков учащаются приступы, заключённые в тюрьмах тоже становятся более опасными, разрывают на себе одежды, ломают мебель, бьют служителей. В известных случаях у нравственно помешанных и у врождённых преступников бывает своеобразная аура, которая предшествует совершению преступления и заставляет предчувствовать его. Так, например, в семье одного молодого человека узнавали о замысляемой им краже, когда он начинал теребить нос, привычка, которая в конце концов его обезобразила. Помрачение памяти после совершения преступления наблюдалось бьянки у четырёх нравственно помешанных. Известно, что и дети, эти временные преступники, легко забывают свои дурные поступки. В последнее время Агостини заполнил последний пробел, дававший возможность сомневаться в этой аналогии. 2. Агостини исследовал чувствительность у 30 эпилептиков до и после припадка. Количество произведённых им наблюдений достигает 103. Он пришёл к следующим выводам: чувствительность у эпилептиков вообще понижена в сравнении со здоровыми людьми. Иногда у них чувствительность на одной стороне развита лучше, чем на другой стороне, что находится в зависимости от плагиоцефалии и повышения возбудимости одного из мозговых полушарий. После приступа эта разница увеличивается. Коленный рефлекс выражен слабее, но после приступа повышается выше нормы. Вкусовое, тактильное, обонятельное ощущение всегда понижено, равно как и электровозбудимость. Напротив, острота зрения и цветовые ощущения почти нормальны, но поле зрения после приступа уменьшается. Всё это вполне сходно с тем, что наблюдается у нравственно помешанных и увродённых преступников. Влияние эпилепсии, однако, простирается гораздо шире. Она влияет и на алкоголиков, на лиц, страдающих истерией и половой психопатией, на помешанных. Достаточно прочитать то, что прежде говорилось о маномании убийства, чтобы найти в этих случаях характерные черты психической эпилепсии. Влияние эпилепсии может быть ещё обширнее, и ею, может быть, можно будет объяснить таинственные явления гениальности. что было бы очень полезно для нас, так как осветило бы случаи гениальных преступников и случаи, перемежающиеся гениальностью у многих нравственно помешанных и преступников. В настоящее время по наблюдениям клиницистов и экспериментаторов вполне между собой согласных, оказывается, что причина эпилепсии заключается в местном раздражении мозговой коры, и обнаруживается то внезапными припадками, то продолжительными, но всегда перемежающимися явлениями, обусловливаемыми вырождением или наследственностью или алкоголизмом или повреждением черепа и тому подобным. Здесь следует сделать и другой вывод, который я пытался доказать, что гениальность быть может есть особая форма психического врождения, принадлежащая к группе эпилепсий. Доказательством этому может служить то, что гены часто происходят от алкоголиков, стариков, у малоишённых, что иногда гениальность обнаруживается после повреждения головы. Гениальность часто сопровождается аномалиями, в особенности асимметрией черепа, чрезмерной или недостаточной ёмкостью черепа. Гении часто страдают нервным помешательством, к которому очень часто присоединяются галлюцинации. У них рано наступает половая и умственная зрелость. Гении нередко страдают цимнобулизмом. Они часто кончаются самоубийством, представляющим обыкновенную вещь у эпилептиков. У гениев замечаются перемежаемость, в особенности алгезии и анальгезии, склонность к бродяжеству, набожность, которая обнаруживается даже у атеистов, например, у Конта. Они подвергаются часто странным приступам страха. У гениев часто замечают двойственность характера, внезапное помрачение рассудка, почти всегда наблюдаемое у эпилептиков. Гени часто впадает в состояние бреда даже под влиянием ничтожных причин. Ему одинаково свойственен тот же мизонимизм, то же отношение к преступности, которое служит связующим звеном между гениальностью и нравственным помешательством. Прибавим к этому особенности восходящей и нисходящей линии гениев, слабоумных, которые встречаются постоянно в семьях гениев и эпилептиков. что мы можем наблюдать в генеалогических таблицах Цезари и Карла V. У Гениев замечается странная привязанность к животным, которую я часто наблюдал при рождении, а особенно у эпилептиков. Мухаммед питал странную привязанность к своей обезьяне, Ришельье к своей белке, Крабельйон, Гельветц и Бинтам, Эрскин к кошкам, последний также к пиявке. Шипенгауэр был очень привязан к собакам, которых он называл своими наследниками. Байрон имел целый зверинец: 10 лошадей, 8 собак, 3 обезьяны, 5 кошек, 5 павлинов, одного орла, одного медведя. Альфьери был очень привязан к своим лошадям. Известная рассеянность великих людей, пишет Танини, очень часто есть просто эпилептическое беспомятьство. Но ещё более веским доказательством служит сильно выраженное бессердечие, потеря понятия о нравственности, общая всем гениям, больным и здоровым, которая делает наших великих завоевателей разбойниками крупных размеров. Тем, кому неизвестно, как обширно господство эпилепсии, такие выводы покажутся странными, но в настоящее время известно, что гемикрания, перемежающиеся с целлореей и простые амнезии должны быть причислены к эпилепсии весьма многочисленные формы мономании не представляют скрытой эпилепсии ибо их появление как то показал Саваж часто вытесняет всякий след прежде бывшей эпилепсии достаточно здесь припомнить массу первоклассных гениев одержимых двигательной эпилепсией или той формой головокружения теми болезненными приступами гнева которые суть лишь виды изменения эквиваленты эпилепсии Таковы Наполеон, Мольер, Юлий Цезарь, Петрарка, Пётр Великий, Мухаммед, Гендель, Свифт, Ришелье, Карл V, Флобер, Достоевский, Святой Павел. Для тех, кто знаком с законами статистики, на основании которых всякое явление есть выражением многочисленного ряда аналогичных, но различных между собой фактов, такое частое присутствие эпилепсии у перворазрядных гениев, великих между великими, заставляет подозревать, что и среди обыкновенных способных людей эпилепсия распространена сильнее, чем полагали, а это даёт право признать эпилептическую природу гения. В этом отношении важно заметить, почему у таких больных великих людей конвульсивная форма эпилепсии встречается очень редко. Известно, что эпилепсия с редкими конвульсивными припадками имеет психические эквиваленты которые в данном случае являются в форме более частого и более глубокого гениального творчества. Сходство гениальности с эпилепсией особенно поражает при сравнении эпилептического приступа с моментом вдохновения. В обоих случаях мы видим бессознательное состояние, полная деятельности и силы, которое сказывается у гениев творчеством, у эпилептиков конвульсиями. Окончательно убеждает в эпилептическом происхождении гениальности анализ творческого вдохновения. Эпилептическая его природа была ясна и для незнакомых с новейшими открытиями о сущности эпилепсии. Таково ощущение, испытываемое мною перед Сохфиламен. Даже Бюфон, сказавший, что изобретение зависит от терпения, прибавляет: надо долго всматриваться в предмет. Тогда он на ваших глазах мало-помалу развёртывается и раскрывается. Вы чувствуете лёгкий удар электрического тока, отдающий в голову и заставляющий сжиматься сердце. Это и есть мгновение гениальности. Творческое вдохновение часто сопровождается болевой нечувствительностью, неправильностью пульса, мгновенной потерей сознания, иногда сомнобулического характера, перемежаемостью При этом нередко бывают конвульсивные движения, амнезии. Творческое вдохновение часто вызывается веществами или условиями, производящими или увеличивающими мозговую гиперемию. Оно вызывается сильными ощущениями, и наконец оно может перейти в галлюцинации или следовать за ними. Существует предопределение, пишут Ганкуры, по отношению к тем случайностям, которые влияют на выбор темы. Затем неведомая высшая сила особенная необходимость заставляет вас работать и водить пером. Так что иногда книга, вами написанная, кажется вам чужим произведением. Она вас поражает, как будто вы хранили в себе что-то, о чём не имели никакого понятия. Сходство вдохновения с эпилептическим приступом подкрепляется более прямым, более глубоким доказательством исповедью самых великих эпилептиков.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 Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Если более 5 секунд, то душа не выдержит и должна исчезнуть. Чтобы выдержать 10 секунд, надо перемениться физически. Заля приводит исповедь Бальзака. Художник творит под влиянием известных обстоятельств, совпадение которых составляет тайну. Художник не принадлежит самому себе. Он игрушка чрезвычайно сильной силы. В известный день он из-за полцарства не возьмёт кисть в руки, не напишет ни строки. Вдруг вечером, полный силы, или утром, проснувшись, или среди весёлой оргии, пылающий уголь вдохновения коснётся внезапно его тела, его рук, его языка. Одно слово пробуждает мысль. Она растёт, развивается и крепнет. Таков художник – ничтожное орудие деспотической силы, он повинуется властелину. Мухаммед, должно быть, подразумевал именно подобное же мгновение, говоря, что он посетил все обители Аллаха в более короткий промежуток времени, нежели требуется для того, чтобы опорожнить сосуд воды. Сравним теперь описание психоэпилептического приступа, который вполне соответствует физиологическому представлению об эпилепсии, возбуждения мозговой коры со всеми описаниями творческого вдохновения, которые нам дают сами авторы. И мы будем поражены, до какой степени оба эти явления сходны. Прибавим, что у известного числа гениев сходство с эпилепсией выражается не в виде изредка появляющихся приступов, а вся их жизнь полна психических припадков эпилепсии. Бурже замечает, что для гонкуров Вся жизнь сводится к ряду приступов эпилепсии в промежутки между двух периодов небытия. И Ганкуры постоянно вели автобиографию. Но достаточно бросить взгляд на портрет величайшего из современных завоевателей, нарисованный Теном, или на изображение величайшего из апостолов, данное Ренаном. Все эти сходства объясняют нам, почему между врождёнными преступниками Можно встретить очень умных людей, которые тем не менее представляются кретинами нравственности и идиотами чувства. 3. Перейдём к преступникам per impeto в состоянии аффекта, действующих под влиянием охватившей их как громовой удар страсти. Их немного, 5 или 6%. Они бывают очень молоды, 18-25 лет. Чаще это бывают женщины, чем мужчины. В сущности, они очень честные, мягкосердечные люди. Чувство раскаяния часто доводит их до самоубийства. К этой категории можно отнести много политических преступников и матерей, гдету убить. Часто и они оказываются скрытыми эпилептиками. Таков молодой человек, который желая отомстить своей любовнице, подстереёг её и убил среди бела дня в кругу её подруг, затем бросился на её труп осыпал его поцелуями. В течение нескольких часов не было возможности оторвать его от трупа. Внезапность, бессознательность в момент совершения преступления, возбуждение, чрезмерная чувствительность, свойственная этим преступникам в той же мере, как и эпилептикам, суть звенья связующей эти два явления. Но для лучшего понимания этого сходства следует припомнить прекрасное открытие доктора Фере. Фере уже установил, что у эпилептиков в периоде предвестников артериальное давление, измеренное с фигмографом Блоха, повышается на 200-300 г. Такое высокое давление продолжается в конвульсивном периоде. Затем с окончанием приступа оно падает ниже нормы и в продолжении ещё многих дней остаётся ниже нормы на 300-400 г. При простом эпилептическом головокружении наблюдаются те же изменения. но они менее продолжительны. Согласно с этими данными ФР, уменьшая давление крови посредством аппарата Жуно или же посредством горчишных ван, достиг того, что останавливал эпилептические приступы в любой стадии. Из этого он заключил, что повышение давления представляет одно из физиологических условий появления всякого рода эпилептических приступов. Таким образом, Зависимостью эпилептических приступов от повышения артериального давления объясняется, почему большое физическое напряжение или сильное душевное волнение вызывают приступы эпилепсии. При этих условиях повышается давление, что хорошо известно относительно физической работы, и что в последнее время Фереу установил относительно некоторых душевных движений. он установил, что во время приступов гнева, вызываемых у эпилептиков самыми ничтожными причинами, давление повышается и может достичь высоты, которая замечается в начале истинных эпилептических приступов. Это оправдывает сближение, которое делалось между гневом и эпилептическими приступами. Затем Ферре констатировал, что что и при обыкновенном гневе у всех людей повышается артериальное давление. Исследуя случайно извозчика тотчас после ссоры, Ферре нашёл у него артериальное давление равным 1100 г. Час спустя оно упало до 800 г. Эти цифры показывают, что под влиянием гнева артериальное давление может повыситься на 25%. Не трудно из этого понять, как легко такие и подобные возбуждения могут вести к разрыву сосудов из сердца, если в строении этих органов существуют какие-либо повреждения. Наблюдения эти, доказывающие до очевидности сходство физиологических явлений при душевных движениях и при судорогах, бесспорно доказывают, что между этими двумя состояниями нет существенного различия. К тому же выводу пришёл и Вентури На основании своих исследований над темпераментом эпилептиков, всё преувеличивающим, необузданным движением, не особенно порывистым, краской лица, слезам, рассуждениям нормального человека соответствует судороги, галлюцинации, бешенство, прилив крови, бред эпилептиков. Тут всё дело только в степени. Не следует забывать, что существует одна форма эпилепсии без судорог, состоящая в головокружении. Это форма, сильнее всего потрясающая человека, по мнению Эскироля. Чаще обычной форме эпилепсии сопровождается склонностью к любострастию, убийству, обману, поджогу у людей, считавшихся вполне честными до того, как они заболели. Когда у людей, особенно молодых, замечается известная периодическая перемежаемость преступных наклонностей, нельзя не предположить в них эпилептическое заболевание. Руссо полагает, что если человек без всякого повода совершил убийство, то можно утверждать, что он действовал под влиянием эпилепсии. 4. Сержэ относит преступников к числу продуктов вырождения. Он даже утверждает, что преступность есть синтез всякого вырождения. Преступность обнаруживается весьма разнообразно, начиная от самых неясных форм и до самых выраженных, от физических черт до психических. Действительно, по его исследованиям нет аномалий, нет болезни или другого какого-либо физического или психического признака ворождения, который бы не встречался у преступников. Необходимо однако предупредить слушателя, что Сержэ основывает связь между индивидуальным ворождением и его причинами на дарвиновском законе выживания лучших экземпляров, одном из существенных факторов борьбы за существование. Он установил это выживание даже у слабых, из которых погибают не все, как казалось бы на первый взгляд. Слабые выжившие играют, правда, всегда низшую роль, представляют низшие существа в сравнении с теми, которые занимают нормальное положение, то есть сильными. Из физических и социальных условий вырождения на первом плане надо поставить наследственность. Однако все причины вырождения смешиваются между собой и производят одно общее воздействие так, что влияние каждой из них в отдельности почти не поддается оценке. Если вырождение у преступников выражается не физическими признаками, не недостатком в общем развитии тела, не какой-либо наследственной или приобретенной болезнью, то оно обнаруживается в функциональном вырождении, проявляется под влиянием внешних причин, нарушающих правильность жизненных отправлений. Не проявляясь никакими внешними признаками, вырождение может сказаться в наследственности. Наконец, в общественной и частной жизни встречаются условия, пагубно влияющие на психическую деятельность, что впоследствии отзывается и на физической природе. В социальных отношениях нет такого ничтожного обстоятельства, которое по Серджи не оказывало бы роковое влияние на поведение преступника. Но говоря о вырождении преступника, мы, пишет Серджи, пользуемся только чисто родовым этиологическим понятием. Говоря, что существуют внешние и внутренние условия, влекущие за собой вырождение преступников, мы выражаем лишь общее правило, которое одинаково применимо и к другим разрядам вырождающихся индивидуумов преступников. Психический процесс преступления надо всегда рассматривать как болезненное явление, независимо от того, страдает преступник каким-либо психическим расстройством или нет. А за отсутствием других доказательств большое значение может иметь трансформация болезненных психических процессов вследствие наследственности, тесно связывающей между собой преступность, сумасшествие и самоубийство. Преступники и сумасшедшие могут происходить от самоубийц. От сумасшедших могут рождаться самоубийцы и преступники. Преступники наконец дают жизнь самоубийцам и сумасшедшим, часто без всякого специфического признака душевной болезни или преступности. Следовательно, болезненное состояние не уничтожается, а претерпевает превращение. Эта циклическая наследственная форма объясняет многие спорные пункты в вопросе о преступниках. В высшей степени редко можно встретить в анамнезе преступника болезненную наследственность, которая не вела бы своего начала от преступления, самоубийства, сумасшествия или какого-либо иного болезненного явления вроде эпилепсии, идиотизма и тому подобного. Умственное вырождение черпает в наследственности многочисленные и разнообразные формы своих превращений. Но умственное вырождение всегда сопровождается вырождением физическим всевозможных видов, в особенности общим болезненным расстройством. Раз эти факты установлены, является новая задача. Не имеет ли болезненное состояние преступника какой-либо специфический признак, обусловливаемый влиянием других болезней? Не есть ли это своеобразное психопатологическое состояние, могуще встретиться в чистом виде без примеси какой-либо другой врождённой или приобретённой болезни, каких-либо других психических недугов. Или же напротив, болезненное состояние преступника является просто следствием воздействия общего болезненного расстройства на психоцеребральное отправление. Вот что отвечает Сэрджен на эти вопросы им самим поставленные. Доказано, что не все сумасшедшие имеют преступные наклонности. И что больные самых различных видов также не обнаруживают склонности к преступлениям. Однако существуют преступники без признаков душевного расстройства, и тем не менее обладающие болезненными аномалиями, которые дают основательный повод подозревать существование скрытых органических пороков. Отсюда Сэрджа заключает: во-первых, у некоторых индивидуумов болезненные процессы обусловливают новый патологический процесс, непосредственно влекущий к преступлениям. Во-вторых, то, что обусловливает этот специальный процесс, влекущий к преступлениям, прямо зависит от мозгового расстройства, например, от душевной болезни, и косвенно от других болезненных состояний, влияющих на мозговую деятельность. В-третьих, у иных этот патологический процесс, влекущий к преступлениям, развивается совместно с чисто душевными болезнями и эпилепсией, которые сильнее прочих болезней нарушают нормальное отправление мозга. В четвёртых, этот патологический процесс преступности, как и другие душевные болезни, препятствует образованию определённого характера. Таким образом, преступник находится в особых патологических условиях, обусловливаемых в большинстве случаев различными процессами или разными специальными условиями. Такое представление вполне согласуется с наследственной трансформацией болезненных состояний: безумия, самоубийства, эпилепсии, склонности к преступлениям и тому подобному. 5. Вирлио, напечатавший недавний этюд "Аматои ди Цари убийца пассонанте", диагноз которому я поставил 12 лет тому назад, приходит к следующим весьма важным выводам относительно природы преступности. Первое: Преступные наклонности передаются наследственно от родителей к детям и вообще от выживающих по прямым и боковым линиям, что указывает по всей вероятности на зависимость этих наклонностей от особенности организации. Второе. Эта организация должна считаться ненормальной постольку, поскольку она носит на себе отпечаток всех тех признаков вырождения, которые доказывают, что эмбриональное происхождение и последующее развитие человека чрезвычайно далеки от физиологической нормы. Третье. Преступность весьма часто развивается на почве наследственности, более или менее близкой к сумасшествию. Поэтому мы видим, что она, подобно сумасшествию, зарождается и вырастает в потомках преступной расы. должно признать, что происхождение обоих явлений тождественно и имеет источником ненормальное душевное состояние, проявляющееся то одним, то другим способом. Четвёртое. Что это в действительности так доказывается двояко. Во-первых, сумасшествие часто проявляется во время разгара преступной деятельности. Во-вторых, преступные наклонности часто проявляются в течении различных душевных болезней. которые сами по себе не способствуют проявлению преступных наклонностей. Пятое. Так как оба явления имеют источником наследственность, то их сущность должна быть тоже по необходимости одинаковой. И так как сумасшествие есть болезнь, то следовательно, равным образом и преступность есть также болезненное явление. 6. Новые исследования России доказывают с математической точностью полное соответствие между такими преступлениями, как бунт, убийство и изнасилование, и градусами широты данного места, оставляя, конечно, в стороне большие города, где множество других влияний затемняют влияние климата. Такое же влияние широт обнаруживается и при восстаниях, которые суть ни что иное, как бунты в больших размерах. Прекрасные исследования Корра доказывают, что в тёплых странах количество преступлений вдвое больше в холодное время года, чем в жаркое время. Этот излишек приходится по Корру на долю преступлений против собственности, если включить сюда весьма многочисленные поджоги. Но если, по примеру многих криминалистов, исключить поджоги, а также преступления смешанного характера, в которых преобладает насилие над личностью, то на холодное время года придётся больше преступлений против личности. Кривая преступности стоит в зависимости от минимальных температур, причём параллелизм обеих кривых настолько определённо выражен, что и в той, и в другой заключаются одинаковые колебания от марта до мая и от июня до августа, соответственно, периодом правильного колебания температур в зависимости от ветров и дождей. Градусы широты от 36 до 37 градусов. Испания, 1884 год на 200 тысяч жителей. Возмущение, 11. Преступление против личности, 4,5. Градусы широты от 37 до 38. Испания, возмущение, 12. Преступление против личности, 112. Италия. 1873-1883 годы на 100 тысяч жителей. Возмущение. 37. Убийство. 40. Градусы широты. От 38 до 39. Испания. Возмущение. 9. Преступление против личности. 58,5. Италия. Возмущение. 42. Убийство. 33. Градусы широты. От 39 до 40. Испания. Возмущение 8. Преступление против личности 48,4. Италия. Возмущение 30,5. Убийство 30. Градусы широты от 40 до 41. Испания. Возмущение 11. Преступление против личности 72,5. Мадрид. Италия. Возмущение 38. Преступление против личности 32. Неаполь. градусы широты от 41 до 42 Испания возмущение 9 преступления против личности 40 Италия возмущение 37 убийство 29 градусы широты от 42 до 43 Испания возмущение 6 преступления против личности 31 Италия возмущение 33 убийство 21 Франция. Годы 23 года. Отношение среднего числа обвиняемых к средней величине народонаселения за этот же период. Эти отношения в свою очередь сопоставлены с собственной средней величиной, приведенной к тысяче. Преступления против личности 3138. Убийства 3922. Градусы широты от 43 до 44. Испания. Возмущение 5. преступления против личности 30 Италия возмущение 19 убийство 44 Франция преступления против личности 2079 убийство 1024 градусы широты от 44 до 45 Италия возмущение 20 убийство 9 Франция. Преступления против личности. 8860. Убийства 1419. Градусы широты от 45 до 46. Италия. Возмущения 19. Убийства 6. Франция. Преступления против личности. 834. Убийства 893. Градусы широты от 46 до 47. Италия. Возмущение 16, убийство 6. Франция. Преступление против личности 697, убийство 619. Градусы широты от 47 до 48. Франция. Преступление против личности 852, убийство 744. Градусы широты от 48 до 49. Франция. Преступление против личности 916. Убийство 726. В Париже. Градусы широты от 49 до 50. Франция. Преступление против личности 743. Убийство 660. Градусы широты от 50 до 51. Франция. Преступление против личности 513. Убийство 461. Англия. Гэри, 16 лет. преступления против личности 895 убийство 889 изнасилование 1086 градусы широты от 51 до 52 Англия преступления против личности 2242 убийство 2274 изнасилование 1122 в Лондоне градусы широты от 52 до 53 Англия преступления против личности 1028 убийства 1025 изнасилования приблизительно 900 градусы широты от 53 до 54 Англия преступления против личности 894 убийства 954 изнасилования 996 градуса широты от 54 до 55 Англия преступления против личности 684 убийство 1037 изнасилование 938 градуса широты от 55 до 56 Англия преступления против личности 781 убийство 899 изнасилование 870 В данном случае нельзя думать, что климатические изменения влияют на социальные условия жизни и таким образом регулируют количество преступлений. В тропических странах сумма потребностей относительно очень невелика, почти не изменяется в течение целого года. В тропической местности с высокой и одинаковой температурой, как в Гвадалупе, жара скорее ослабляет, нежели придаёт сил, скорее притупляет, чем возбуждает. И организм как бы возрождается к деятельности тогда, когда средняя температура становится, если не более умеренной, то по крайней мере более разнообразной, благодаря крайне большим колебаниям в температуре известного времени года. Умственные силы, дремлющие с июля по ноябрь, оживляются с декабря по май. Со свежестью первой четверти года у лиц, предрасположенных, разгорается наибольшая сила преступности. Кор, сравнивая типы моего альбома «Сумасшедших» и «Вырожденных», описанных Морелем и Моро, был поражен с родством, которое представляют обе эти коллекции. Он придает большое значение громадному проценту черепных и мозговых асимметрий, констатированному всеми наблюдателями, как у преступников, так и у сумасшедших. По его исследованиям и по исследованиям доктора Бусселя, асимметрия встречается у 60% убийц – У 63% мошенников из злостных банкротов, у 70% преступников против нравственности. По отношению к убийствам Кор отмечает возбуждение умов, расположенных к преступлению у печатью. На один случай, где это влияние очевидно и неопровержимо, как в деле Абертена, приходится тысячи случаев, прошедших незамеченными. Далее Кур объясняет подражанием увеличение количества рецидивистов и возрастающее число преступников-юношей. В том возрасте, говорит он, когда нет ещё опытности и мозг легче всего воспринимает и сохраняет получаемые им впечатления, стремление к подражанию достигает высшей степени и играет самую выдающуюся роль в совершении преступления. Значение подражания изучено весьма тщательно Тардом в его последних трудах по криминологии.